Художник, движимый каким-то странным чувством, сначала пошел, а потом побежал к водопаду и замер над стремительной водой, превращенной безумным восходом в кровь. Диам не вглядывался в красно-черные глубины, пытаясь унять стук сердца. Любопытно, он уже сошел с ума или только сходит. В беснующейся воде мелькнуло и пропало что-то темное. Разумеется, ему показалось, но мастер коровно всорвался с места. Теперь он мчался к подножию водопада, на ходу сбрасывая куртку. Думать было некогда, идиом не прыгнул. Ледяная вода обожгла его, но какое это имеет значение? Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь прошло три дня, целых три дня. Тело Ринальди было неподвижным и тяжелым, мертв или без сознания. Как бы то ни было, они оба исполнили свое обещание. Один вернулся, другой дождался. Диам не вытащил свою добычу на берег и с удивлением уставился на меч, который сжимал эпиарх. Меч раканов. Откуда? Мастер Каро попробовал разжать пальцы Рино, но это оказалось безнадежным занятием. Ладно, с мечом разберемся позже. Художник н а с к о р о осмотрел друга и немного успокоился. Он подоспел вовремя. Ренальди не успел захлебнуться. Похоже, бедняга стукнулся головой за несколько секунд до того, как Диамни его подхватил. Обвени м и л о с е р д н ы кости целы, а синяки и стремительно набухающая шишка на лбу — ерунда. Чуть ниже и удар пришелся бы в висок, но судьба, кажется, сама устала от своих подлостей. Только бы Ринальди не простыл. Вода ледяная и никому не известно, сколько ему пришлось плыть. Художник опрометью бросился за плащами и вином. Когда он вернулся, Ринальди сидел на траве безумными глазами глядя на лежащий перед ним меч. Рино Диамни не сразу сообразил, как назвал эпиарха. Похоже, Ринальди ракан и впрямь стал ему братом. Вот ведь, пробормотал эпиарх. Дождался. Я обещал. Выпей и ложись. Постой, я п о с т е л ю плащ. Погоди. У меня что-то с головой, холодно. Что случилось? Водопад с тобой случился. Пей, кому говорят. Сколько времени? Утро, часов восемь. Диамни поднес к посиневшим губам эпиарха флягу. Ты болтался по пещерам трое суток, слишком. Ну извини, так получилось. Главное, ты выбрался. А теперь ложись и попробую снуть. До вечера уйма времени. Не буду я спать, сверкнул глазами Ринальди. Откуда этот меч? Это ты у меня спрашиваешь. Когда я тебя вытащил, меч был у тебя в руках. Надо было видеть, как ты в него вцепился. Не представляю, как ты вообще умудрился с ним выплыть. И я не представляю. И еще меньше представляю, где я его взял. Эпиарх потянулся к рукояти и скривился от боли. д и я м н и Мне надоело изображать из себя древнего героя и совершать подвиги, в чем м а т ь р о д и л а Твой лагерь далеко? Не очень. Тогда пошли. Ренальди, не дожидаясь помощи, попробовал подняться на ноги. Как ни странно, ему это удалось. Пошли. Покорно согласился Диамни, поняв, что его новообретенного брата не переспорить. Ты упрям как осел мастера Сальеги. Осел? Ренальди, закусив губу, извернулся и обозрел чудовищные кровоподтеки. Клевета! Я вылитый леопард. Не только, безжалостно припечатал художник. Судя по тому, что у тебя на лбу, ты еще и единорог. Но прежде всего осел. Осторожней! В ответ Ренальди лишь глазами сверкнул. Его спасение отнюдь не было чудом. Этот человек не понимал, что значит сдаться. Потому и выжил там, где это почиталось невозможным. Они добрались до лагеря, хотя Диамни видел, чего стоит упрямцу каждый шаг. Где ты был все это время? поинтересовался художник. Не знаю. В кошачьих глазах эпирха а промелькнула странная растерянность. Понимаешь, Диамни? Я помню наш разговор у входа. Помню, как шел, как с дуру свернул на лестницу. Она так заманчиво шла вверх, там и вправду был выход. Кошки раздери моего предка с его замками. р е н а л ь д и сжал кулаки и сморщился от боли. Если что-то и нужно уничтожить, так эти капканы. Выпей, и я выпью. Вообще-то Диам не не слишком одобрял вино, но мастер Сальега сказал бы, что сейчас просто необходимо выпить. И забудь, я и так забыл почти все. Ренальди быстро глотнул из фляги, но их помню. Там с потолка сочится вода, и в ней что-то такое вроде мела, и эти фигуры у решетки. Сверху белая корка, а внутри Ренальди залпом допил, что осталось. Внутри они. Я не знаю, что они сделали и сколько жили, но лучше двадцать раз заживо сгореть, чем такое. Я швырнул лучину и побежал. Потом появился свет. Сумерки какие-то. Я пошел с в е т я щ и м с я коридором и нарвался на фрески. Жаль, ты их не видел. Фрески? И что на них было? Женщина. Одна и та же, повторенная тысячу раз. Казалось, она идет со мной рядом. Мне не объяснить, но это чудо. Ты остыкал, с ж е н щ и н у даже в лабиринте. Покачал головой художник. Нет, потерял. У нее были синие глаза диамни. и Синие глаза и черные волосы, и ей было больно жить. Странно, я знаю этот мотив. Идущую синеглазую женщину раньше изображали в погребальных храмах. Потом обвиняты подумали и решили, что это неправильно. Видимо, в лабиринте когда-то и вправду был храм. Странно, что ты на него не наткнулся. Может, и наткнулся. Теперь Ренальди говорил медленно и тихо. в и н о и усталость сделали свое дело. Понимаешь, я больше ничего не помню, только запах дыма, отвратительно сладкий. Наверное, я пошел туда, а может, наоборот. Я люблю запах дыма, но этот мерзость. А потом мне стало холодно. Я открыл глаза и увидел небо, а в руке у меня был меч. Откуда, диамни, откуда у меня меч Риданей? Мастер Кароу смехнулся, накрыл названного брата плащом. И взглянул в небо. Сейчас около полудня. У них впереди прорва времени. То, что случилось, походило на чудо, на детскую сказку со счастливым концом, когда сначала все плохо, а потом все хорошо. Художник п р о в е д а л лошадей, ополоснул пустую флягу, хотел что-то приготовить, но понял, что должен немного отдохнуть. Многодневная усталость наконец-то взяла свое, и Диамникоро бросился на траву. Спустя мгновение он уже крепко спал. 1 е Ренальди. Ренальд и р а к а н наверное, в первый раз в жизни любовался облаками. Раньше ему не приходило в голову валяться на траве и смотреть в небо. Раньше он вообще был глупцом. Странно, что он не чувствует себя счастливым, ведь он жив и свободен. Вот только с памятью что-то не так. Похоже, ударился головой, когда оказался в реке. Эпиарх перевернулся на живот. Это было больно. но бывало и хуже. И когда старик Бараско обучал их с а н е с т и и эридани владеть мечом, и после сражения у в е с п е р и т тогда вообще думали, что ему конец. Ничего, отлежался и сейчас отлежится. Боль это ерунда, а вот память. Что же все-таки случилось с ним в пещерах? Откуда у него меч эридани? Куда делся его собственный фамильный меч раканов? Это, конечно, прекрасно. Но драться им то же, что и горцовать на корове. Эпиарх собрался с силами и поднялся на ноги. Очень хотелось заорать в голос, но он сдержался, чтобы не разбудить диамни. Разбитое тело болело немилосердно, но Ренальди не был бы Ренальди, если бы лежал пластом, опасаясь лишний раз пошевелить рукой или ногой. Совершив еще одно усилие, он нагнулся и поднял меч. Хорош он, наверное, был, когда Диамни тащил его из воды, голый, избитый, но с мечом. Ренальди с интересом разглядывал широкий клинок, украшенную лиловыми камнями рукоять, какие-то узоры и письмена. Что это все-таки такое? Меч э р и д а н и или двойник? Ладно, посмотрим. Раз он так вцепился в эту железяку, значит, в этом был какой-то смысл.